словно огорченный гость, когда хозяйка дома подкладывает ему на тарелку вторую порцию кушанья, которое он терпеть не может. Так вот, что вы думаете об этом деле, господин комиссар? Этот п р о с п е р Донж, вот его показания, он, кажется, только повторил то, что сообщил вам нынче утром. В общем, он во всем сознался. Только не в том, что совершил два убийства. Тихо произнес м е г р э Ну, разумеется, разумеется, убийствах он не сознался, это уж была бы слишком большая для нас удача. Он сознался, что угрожал своей бывшей любовнице, сознался, что назначил ей свидание на шесть часов вечера в подвале отеля Мажестик, и должно быть его письмо было такого свойства, что бедная женщина побежала покупать револьвер. Он сочиняет целую историю, что у его велосипеда лопнула шина и поэтому он опоздал, нет, он не сочиняет. А вы откуда знаете? Он прекрасно мог продырявить эту шину, перед тем как войти в отель, он этого не делал. Я нашел того полицейского, который его в ту утро кликнул и спросил относительно шины на углу а в е н ю ф о ш Ну, это мелочь, мелочи. п о с п е ш и л заметить следователь, не желая разрушать воздвигнутое им прекрасное здание. Скажите, к а л у ш е в о т что? Вы осведомлены относительно прошлого арестованного п р о с п е р а Донжа? На этот раз в глазах следователя стал особенно заметен огонек торжества, и он нетерпеливо погладил свою бородку. Вы, полагаю, не успели навести справки, а я по л ю б о п ы т с т в о в а л и обратился в архив. Мне выдали его дело, и таким образом я узнал, что наш герой, по виду такой с м и р н ы й человек, имеет уже не одну судимость. Мигра оставалось только принять сокрушенный вид. Удивительно, право продолжал следователь, у нас над нашими головами, над чердаками дворца правосудия н а х о д я т с я судебные архивы, а мы частенько забываем обращаться к ним. Вот не угодно ли в шестнадцатилетнем возрасте проспер Донж, которого пристроили мойщиком посуды в кафе в Витриле Франсуа. Украл в ящике кассы пятьдесят франков, убежал и был пойман в поезде, отходившем на л е о н м н о г о о б е щ а ю щ и й юноша, не так ли? Едва-едва не попал в исправительную колонию, однако же два года он находился под надзором. Что за странность? Во время этой информации м е г р е ломал себе голову совсем над другим. Вот черт! Где же я видел этого типа? Восклицание относилось не к п р о с п е р у Донжу, а к тому вору, с которым он столкнулся у дверей кабинета. Пятнадцать лет спустя он получил в к а р н а х три месяца тюрьмы условно за нанесение побоев, непочинение д полицейскому и оскорбление его. А сейчас, господин комиссар, пожалуй, мне пора показать вам кое-что. И господин Бонно протянул ему к л о ч о к бумаги, разграфленный в клетку. Какую продают в мелочных лавках и держат для посетителей в маленьких кафе. На этом клочке было что-то написано лиловыми чернилами. Первое, видимо, старое, брызгало мелкими кляксами. Судя по почерку, писала женщина и при том необразованная. Это и было пресловутое анонимное письмо, сообщавшее следователю о любовной связи п р о с п е р а Донжа с танцовщицей и мими. Взгляните на конверт. Опущено письмо между полуночью и шестью часами утра. Марка з а ш т е м п е л е н а почтовым отделением на площади Клиши. На площади Клиши, понятно. А теперь посмотрите на эту тетрадку. Школьная тетрадка из бумаги в клеточку, не очень чистая, кое-где засаленная. Содержится в ней кухонные рецепты, одни вырезанные из газеты наклеены в тетрадку, а другие переписаны. На этот раз м е г р я н о х м у р и л с я а с л е д о в а т е л ь не мог удержаться от т о р ж е с т в у ю щ е й улыбки. Вы заметили, что почерки тут и там один и тот же. Ну, я в этом заранее был уверен. Ну, что ж, господин комиссар, эта тетрадка взята из кухонного буфета, который вы, вероятно, видели в Сен-Клу, словом, в доме п р о с п е р а д о н ж е а кулинарные рецепты переписаны рукой Шарлотты. Господин б о н но был так доволен. что даже щел нужным извиняться. Я знаю, что между следователями и криминальной полицией нередко б ы в а ю т р а з н о г л а с и я У вас на набережной Орфевр весьма снисходительно смотрят на некоторых субъектов и на некоторые неузаконенные отношения, но нам с у д е й с к и м чиновникам трудно разделять ваши взгляды.